42. -я. Неожиданные новости. Ролана. Спустя три дня после визита леди Сильвии или Лемара я стояла в конюшне, в которой теперь жили два очаровательных красавца по имени Кара и Лур. Мощные, чистокровные, притягивающие взгляд, словно магнитом. Я влюбилась в них с первой же секунды. «Осторожнее, пожалуйста», — попросила конюха, который пополнил ряды слуг, ухаживая за животными. «Не волнуйтесь, госпожа», — склонился молодой мужчина, расчесывая гриву-кару. Конь с невозмутимым видом жевал морковку, которую я принесла. Не могла оторвать от него глаз, уже который день крутясь в конюшне, с любовью поглаживая мордочки жеребцов, смиренно позволяющих мне это. Их появление в моей жизни произошло очень неожиданно. Леди Сильвия решила сделать подарок, и после ужина, когда пришло время провожать гостей, она подала знак стражам Лимара и те подвели ко мне животных. Я была настолько растеряна, что не передать словами. Несколько секунд стояла, потеряв дар речи. Даже попыталась отказаться, ведь понимала, насколько Кару и Лур дорогие. Пусть эти два красавца и были мне нужны, но я не хотела оставаться в долгу или выглядеть в глазах матери герцога алчной. Вот только леди Сильвейна отрез отказалась принимать подаренное обратно. Заявляя, что обидится, если я не передумаю. За это время дети уже полностью освоились. Если Анетта с Льюисом и вспоминали о своих родителях, то, по крайней мере, их не трогало печальное прошлое. Они были жизнерадостны, в полной мере пробуя на вкус слова детства. Слуги почти привели в порядок дом, а сад стал еще краше. Садовники очистили фонтан и небольшой прудик, отчего территория заиграла другими красками. Смотрела на свое имение, на людей и животных, живущих в нем и понимала, что если судьба вновь заставит пройти через все круги ада, чтобы перенести меня сюда, то я без раздумий это сделаю. Чувствовала сердцем, что нашла свое место, нашла свою семью. Я готова была биться до последнего, чтобы только не потерять то, что приобрела, и то, что мне стало дорого. Пусть Инесса и переживала изначально, но все же отлично справлялась со своими новыми должностными обязанностями. Девушка быстро втянулась в работу. Ей нравилось то, что она делает. А я радовалась, что Несс довольна. Вчера приезжали мастер по дереву и кузнец. Они осмотрели растения, говоря вещи, которые я не понимала. А потом на мою радость подтвердили, что оно идеально подойдет для небольшого домика. Поспешила показать им свой рисунок, который набросала. Хотела, чтобы было понятно, каким именно я вижу строение, на что получила слова восхищения в ответы по хвалу. «Госпожа, это потрясающе!» — улыбался мастер по дереву. Ширан, ты только посмотри!» Дела шли просто замечательные, и я так боялась, что кто-то может нарушить их ход. Скоро новая мебель будет установлена в детских комнатах, которым уже были заказаны шторы и ковры. А также я пополнила гардероб Льюиса и Анетты, которые, к слову, начали примерно около двух часов в день обучаться с бабушкой письму и чтению». Пока они развивались, я тоже следовала их примеру и готовилась к предстоящему балу, кружа с Инессой в закрытой комнате по паркету. Что сказать, было сложно. Мне и ребёнку с улицы грациозно плыть в танце. Первый день я все ноги Инесса оттоптала, Но подруга не злилась, снова и снова объясняя, как правильно шагать и на какой счет, в какую сторону поворачиваться. «Ты справишься», — говорила она каждый раз. «Я должна» решительно кивала ей в ответ, понимая, что ни в коем случае не могу совершить ошибку. Ведь за мной будут наблюдать многие аристократы. Вот только не они волновали больше всего, а леди Сильвия или Мар. Не знала, как взглянув в глаза столь досточтимой даме, если постыдно собьюсь со счета в танце. Это будет позор, Алимар. Он не желал покидать моих мыслей. Я не видела его три дня и ощущала все сильнее, что скучаю по нему. Ругала себя, пыталась переубедить, что нужно очистить разум. Вот только не выходила. В тайне надеялась, что сын герцога приедет по какой-нибудь глупой причине, но время шло, а он появляться не спешил. Не хотела строить воздушных замков, ни маленькая и точно не глупая. Прекрасно понимала, что бабушка Лимара не против нашей связи, если таковая будет. А может... Может, я просто накрутила себя? Увидела то, чего и в помине нет? «Ерунда какая-то лезет в голову», — буркнула я, погладив бархатистый ноздри Кару. Покинув конюшню в сопровождении Торреса, неспешно шагала по саду, против своей воли размышляя о поведении Лимара и его взглядах, направленных в мою сторону. Он попросил меня помочь ему с делом о детях, но почему-то молчит по этому поводу. Присев на резную скамью, спрятанную в тени раскидистого дерева, смотрела на фонтан, наблюдая небольшую цветастую радугу над ним. Голова была забита мыслями, а сердце — волнением и какой-то тревогой. Предупреждающее рычание Тора вырвало из раздумий. Устремив взгляд в нужную сторону, увидела скачущего верхом незнакомого мужчину, сопровождение двух моих стражей. Поднявшись со скамьи, я направилась к визитеру. Госпожа,. — поклонился мне Сойер, от взглядов которого по телу в последнее время бежали неприятные мурашки. — К вам урядник из бюро расследований. Ну, -то — Ну, наконец-то! — кивнула я. — А то я уже волноваться начала. — Прошу прощения, госпожа. — поклонился мужчина предварительно с легкостью спрыгнув с каня. На расследование ушло время. — Понимаю, — ответила я. — Что от меня требуется? — Ваша подпись. Урядник запустил руку во внутренний карман своей легкой куртки, извлекая из него конверт. «Просто подпись», — удивилась я. «А как же взять у меня показания?» а «Здесь описание проведенного расследования». Мужчина протянул конверт, который я приняла, распечатывая. Взгляд забегал по неровным строчкам, вызывая сначала сомнение в правильности прочитанного, отчего я вернулась к началу написанного а потом по венам побежало негодование, перерастающее в злость. «Их отпустили?» — рыкнула я, тяжело дыша и силой стискивая в руке злосчастный листок бумаги. «Но как так?» «Всему есть свое объяснение, ваше сиятельство», — манерно склонился урядник. «Какое еще объяснение?» Я залилась все больше, не понимая, какого черта происходит. Есть подтверждение лекаря, что этим женщина вовремя смогла я справиться со своими эмоциями. Травили мою бабушку лепестками крапевника. Уверяю вас, спокойно склонил голову мужчина, которого, казалось, моя ярость ни капли не трогала. Будь это лепестки крапевника, то участь вашей тетушки и сестры была бы незавидной. Но лекарь Лиюрис сказал, что это именно он. Настаивала я на своем, утыкаясь разъяренным взглядом в написанное. Лекарь Льюрис уже в возрасте ошибся. Равнодушно пожал плечами урядник. «Как жалко, что я весь порошок этой гадости отдала стражам, которую увели тетку и Диону под белые рученьки. Теперь и доказательств никаких не осталось». «Как видите», — говорил урядник, пока я продолжала читать дальше. В процессе расследования выяснилось, что ваша тетя поила старую госпожу черемшой. Она, наоборот, пыталась помочь. Помочь? Хотелось заорать в голос, но я промолчала, едва сдерживая бушующую под кожей ярость. Никому не пожелаю такой помощи, если только ей же самой. Вашу тетю и сестру отпустили, никаких претензий к вам они не имеют. Еще бы они их имели, скрипнула я зубами. Две изворотливые твари. Что, повезло да? Готова дать голову на отсечение, что не без чьей-то помощи. Только попробуйте сунуться в поместье или снова навредить моей семье. Пожалеете. Если вы ознакомились с описанием расследования, безразлично смотрел урядник. А вот я в этот момент задыхалась от эмоций. Прошу оставить вашу подпись, госпожа. Меня ждут с этим отчетом в распределительном центре задержания.